Глава вторая. Строгий брат. Милена снова опустилась на лавку. «Считаешь, по нраву я ему придусь?» «Да как иначе-то?» Искренне удивилась я. «Вон брат твой все надо мной насмехается». «По нраву», — улыбнулась я. «Да и брату моему ты по нраву. Будто не знаешь его. Всегда что-нибудь доляпнет» да и правда хороша собой, и хозяйка сказывают справная. Милена смутилась. «Но по хозяйству я много не хлопачу, на то прислуга есть. Батюшка обещался вместе с приданым отправить в мой новый дом стрепуху и еще двух человек из челяди. Так что этих сложностей я не боюсь. Только, Еринка...» В голосе Милены появилась мольба. И она сложила руки перед грузью в умоляющем жесте. Ты бы посмотрела, что у тебя от бабки осталось. Может, оберег какой, от дурного глаза, да от женской зависти. Шибко уж Ратмирушка хорош собой. Завитки возьмут наших баб. Как бы и не сглазили. Я укоризненно покачала головой. Не занималась моя бабка таким. В другом был ее дар. Да если бы и заговаривала, разве ты не знаешь, что заговоры делаются на имя с каплей крови или волосом того, кого защитить должны. То, что купцы привозят из дальних мест, да всем предлагают, жульничество это. Тебе надо к бабке Агафье, она обереги делает. Не, замотала головой Милена. У бабки Агафьи как своя внучка подросла. Так бабки на береге всех парней к ее Людмиле переманивают. Нет веры к ее ворожбе. Подруга поднялась. Ну ладно, пойду я. Прихорошиться еще надо. Куда уж больше прихорашиваться? Засмеялась я, да только Миленой и след простыл. Я забегу за тобой, как пойду! крикнула она уже из синей. Не успела дверь за ней хлопнуть как Сева через другую зашел. «Хороша твоя подруга!» — хмыкнул брат. «Да только когда Рат уезжал, сказал, что будет себе городскую искать, образованную и непременно с даром, чтобы детям передалось. А у Милены какой дар? Отцовские гривны тратить». Не понравились мне слова Севы о моей подруге, но спорить не стала, перевела разговор. «Думаешь, и с тобой, Ратмир, станет нос задирать?» «Это вряд ли», — усмехнулся брат. «Разок на кулачках сразимся и вспомнит, кто его друг с самого детства». Я вернулась было к шитью. А Сева померил несколько раз горницу шагами вдоль да поперек и спросил неожиданно. «Не завидуешь, подруге, что замуж вперед тебя собралась?» Вот и брата зависти. Я покачала головой. Чему завидовать? Если все у нее хорошо будет, так порадуюсь, что по любви. По любви и я бы пошла, да не за кого. Всех здешних я знаю, никому душа не лежит. А просто так, а бы за кого, не хочу. Наши девки с шестнадцати годков просватаны. Продолжил гнуть свое Сева. Много свадеб будет на этот праздник. Ну и сама знаешь, что на Ивана Купала многие запреты снимаются. Парни как мёду напьются, так с ума сходят. Так что, если не люб никто, будь осторожна, сестренка, А то затащат в кусты, а потом, хочешь не хочешь, а замуж придется выходить. Я фыркнула. Да кто ж тогда порченую возьмет? Кто испортит? жестко ответил брат. «Тот и возьмет, А коли воспротивится, щадить не стану». Брови Севы сошлись на переносице, а руки сжались в кулаки. «Да уж, брат мой силушкой не обижен. Потому хоть и поедают меня глазами и парни, да порой и женатые мужики, а подступиться никто не решается». «Чур тебя, Сева, не хочу я замуж за насильника». «Осторожно буду!» Брат притянул меня к себе и поцеловал в лоб. «Ну и я пригляжу, если что». «За заринкой своей приглядывай. Она с каждым днем хорошеет. Не упусти. Может, приведешь ее в дом? Хорошая она, несварливая. Поладим мы с ней». «Острая она на язык», — вздохнул брат. Вдруг да слово за слово, ну, увидим. Брат ушел, а я убрала шитье и достала платье, оставшееся от матери. Давно уж решила, что в нем пойду. Матушка моя покойная всего раз его и надевала, и тоже на Ивана купала. Больше не успела. На следующий год хворь приключилась. Родители в раз ушли. Мне три годка было, а севки восемь. Тогда и остались мы с братом на попечении бабушки. Платье за безмалого пятнадцать зим не пострадало, но я все равно его немного переделала к этому дню. В талии заузила и вышивки по нынешней моде добавила, так чтобы с традиционным рисунком не спорила. Пора было переодеваться к празднику, а у меня на душу словно бы тяжесть какая легла. Может, сон недавний повлиял. А может, прав брат, и я на самом деле завидую подруге. Не злой завистью, а только тому, что повезло Милене встретить парня по сердцу. Где ж взяться такому, чтобы и мне по душе пришелся? Я нигде не бываю, а в нашем селении таких точно нет. Вздыхав, я расправила складки на платье. Все было перепроверено десятки раз и все же нашла одно место, где тесьма отошла, подшила и начала одеваться. Платье село как влитое. Не зря я два месяца с ним мучилась. Ткань ласково прилегла к коже. И я снова с тоской подумала о матушке, которую почти не знала. Представила, как это платье так же нежно обнимало ее и в глазах защипало. Праздник. Напомнила я себе. Нельзя грустить. Матушка порадовалась бы за меня, что я выросла. Расплетя косу, я разобрала ее на пряди и принялась расчесывать. Бабушка говорила, что меня солнышко в макушку поцеловало. Брат тоже часто солнышком называл. Ну и что, что я не такая, как все? На все воля богов. А боги не любят, когда люди духом падают. Повеселев, я покрутилась перед зеркалом, так, как это делала Милена. Да и кто сказал, что я не хороша? Разве на меня не засматриваются? Порой руки не могут удержать при себе. Сама всех отваживаю резким словом, да обещанием брату рассказать. А что, если именно сегодня на праздничной ярмарке встречу своего суженого? Сердце стукнуло с надеждой, жаром опалило щеки и я крутанулась быстрее вокруг своей оси. Неприбранные волосы огненной волной взметнулись вверх, ослепив меня. Всего на миг я потеряла равновесие и пошатнулась. Вскрикнула, но не упала. Сильные руки поймали меня за талию и удержали, прижав к большому мускулистому телу. «Сева — Сева! — воскликнула я. Меня окутал запах хвои и костра. То, что это не брат, поняла еще до того, как моя рыжая копна опала вниз, и я уткнулась носом в смутно знакомый оберег — серебряный медальон с парящим ястребом.